Глава вторая. Любители в искусстве жизни. Учитывая то, что мы проводим в человеческой машине всю жизнь, а также то, что она наше единственное средство взаимодействия с окружающим миром, мы действительно уделяем ей крайне мало внимания. Когда я говорю «мы», я имею в виду наш внутренний дух, наши инстинкты, загадку, которая существует внутри. А когда я говорю «человеческая машина», Я имею в виду тело и мозг, но в большей степени мозг. Выражение человеческой души с помощью мозга и тела — то, что мы называем искусством жить. К сожалению, мы не изучаем это искусство в школе. Во всяком случае, ни в каком значимом виде. В школе нас учат, что для жизни нам нужно регулярно и много размахивать руками и ногами. Также нам показывают, что наш мозг годится на исполнение нескольких полезных трюков, И что, если мы не заставим его выполнять эти трюки, нас накажут. В итоге, в один прекрасный день мы прибегаем домой и объявляем довольным родителям, что 11 умножить на 12 равняется 132. Вот так интеллектуальный подвиг. И так все продолжается, пока родители не начинают нами гордиться, потому что мы уже можем болтать о конусах и обрисовывать внешнюю политику Людовика XIV. Отлично. Но как же принципы искусства жить? О них нам пока не сказали ни слова. Только несколько противоречащих друг другу правил от родителей, которых нужно слепо придерживаться в случае жизненных кризисов. Конечно, было бы абсурдно говорить со школьником о выражении его души. Он в ответ, возможно, пробормочет что-то неприличное. Конечно, школа — это всего лишь подготовка к жизни. Если только человек не собирается поступать в университет, потому что в этом случае школа — это подготовка к университету. Подразумевается, что человек займется, собственной жизнью, как только все предварительные ступени окажутся позади, примерно в возрасте 20 лет. Безусловно, тут уже начинается жизнь, причем в ней нет ничего нового, ведь человек жил в каком-то смысле и до этого. И все это время он использовал свою машину без полного ее понимания. Но начинает ли человек познавать машину, как только оканчивается учеба? Отнюдь. Перед ним встает ряд вопросов, но вовсе не о том, как жить. Например, как приобрести и удержать положение, при котором жизнь возможна? Как раздобыть небольшие кусочки мертвых животных растений, которые можно будет есть, чтобы не умереть от голода? Как приобретать и постоянно обновлять запасы порций мертвых животных и растений, в которую человек может завернуться, чтобы не умереть от холода? Как приобрести эксклюзивное право пребывания в помещениях, где человек может спать и есть, чтобы на него не влияли капризы погоды и так далее? А когда человек осознает свои потребности, приходит желание удвоить усилия и начать делать все это не для себя одного, но и для другого человека тоже. Женитьба. И при этом научное внимание так и не сосредотачивается на настоящем процессе жития, на правильном взаимодействии с окружающей средой и сознательной адаптации к ней, на самовыражении, короче говоря, на изучении машины. К 30 годам человек скорее будет разбираться в работе вытяжки в камине, чем в устройстве собственного респираторного аппарата, если привести в пример что-то простое и очевидное. Что же касается понимания работы мозга, это вообще недостижимый идеал. И размышляем ли мы хотя бы час в месяц над тем, как избежать напрасной траты энергии на разногласия и трудности, возникающие в жизни? Рассматриваем ли мы вообще эту проблему способом, выходящим за пределы любительских и неуклюжих попыток? Юная девушка пишет акварелью рисунок, и мы говорим, как очаровательно. Добавляю про себя, для любительницы. Но наша жизнь — нечто еще более любительское, чем рисунок девушки. Хотя, конечно же, каждый из нас должен быть в этой области профессионалом. После подготовки к жизни в течение примерно 55 лет мы начинаем думать о том, чтобы уже как-то начинать расслабляться. До этого момента мы не подвергаем научному исследованию искусства жизни, оттачивание. и использование самых тонких механизмов машины. Не из-за отсутствия у нас свободного времени, обычно его предостаточно, а из-за чрезмерной погруженности в эту самую подготовку. Мы даже начинаем считать подготовку к делу самим делом. И, наконец, в 55 лет мы должны уже начать жизнь на профессиональном уровне, уподобившись художнику, мастеру своего дела. Однако мы не можем. Слишком поздно. Ни художники, ни акробаты, никакой творец не может в совершенстве овладеть искусством в этом возрасте. Так мы и заканчиваем жить полюбительски, как начинали. И когда машина начинает душераздирающе скрипеть или отказывается слушаться руля и скидывает нас в канаву, мы говорим, что же ничего не поделаешь. Или неважно, через сто лет ничего не изменится. Или надо пользоваться тем, что дают. Мы пытаемся поверить в то, что, смирившись со статусом кво, мы его оправдываем и в то же время постоянно чувствуем собственную неискренность. Вы кричите, что я преувеличиваю. Так и есть. Чтобы подсветить положение дел, на которое обычно не обращают внимания, просто необходимо воспользоваться этим приемом. Одно из названий для этого преувеличения — поэтическая вольность. Но на самом деле... я преувеличиваю совсем немного. Гораздо меньше, чем вы, возможно, думаете. Знаю, вы собираетесь указать на то, что огромное количество людей регулярно проводит значительную часть свободного времени в попытках самосовершенствования, все верно. И я этому обстоятельству очень рад. Но еще больше меня бы обрадовало, если бы их усилия прилагались больше в области повседневного бытия, Самовыражение без конфликтов и бессмысленных желаний. Посмотрите на человека, который каждый вечер посвящает учебе. Он прекрасно разбирается в красоте поэзии. Его вкусу можно только позавидовать. Он с выражением декламирует стихи. Его можно назвать по-настоящему культурным. Поэзия — его неизменный источник удовольствия. Все так. Но почему он постоянно жалуется на то, что ему в офис не приносят десерты? Почему волнуется о финансах? Почему так часто обижается на жену? Почему настойчиво продолжает переедать? В книге судеб не написано, что ему непременно нужно жаловаться, беспокоиться, обижаться и страдать. А если бы он был профессионалом в проживании жизни, он бы не делал ничего из этого. Нет никаких причин заниматься подобным, кроме одной. Он никогда не учился жить, никогда не исследовал человеческую машину в общем и целом, никогда по-настоящему рационально не думал о жизни. Представьте, что вы встретили автомобилиста, который ехал по дороге, петляя то влево, то вправо и резко тормозя. Вы спрашиваете у него, что случилось? А он вам отвечает, да неважно. Лучше посмотрите на мои шикарные карбидные фары. Как они сияют, как отлично я их отполировал. Вряд ли вы подумаете, что этот человек похож на знаменитого гонщика Клиффорда Эрпа. Да что там, скорее всего, вы просто сочтете его сумасшедшим. Та же самая ситуация и с нашим знатоком поэзии. Нет сомнений в том, что большая часть так называемого самосовершенствования а на самом деле просто потакание себе, тип удовольствия, которое улучшает лишь определенную часть машины. и то за счет игнорирования значительно более важных ее частей. Моя цель — направить внимание человека на себя в целом, научить воспринимать себя как машину, сложную и способную на необычайную эффективность, для того, чтобы путешествовать по миру гладко и именно так, как задумано. И удовлетворять при этом не только самого себя, но и тех, кого он встретит на обочине, а также тех, кто его обгонит на дороге, и тех, кого обгонит он, Я хочу продемонстрировать, что лишь незначительная часть наших сознательных усилий направлена на настоящую жизнь. Больше уделяется подготовительным мероприятиям.